Глава 30. Всю ночь я проревела, почти не спала, а утром с тяжёлой головой поднялась с постели и поплелась умываться. Выглядела я ужасно. Лицо опухло, глаза-щёлочки, бледная, страшная. На работу в таком виде идти нельзя. Позвонила Марине Леонидовне, сказала, что заболела и попросила отгул. Она не возражала, заботливо поинтересовалась моим здоровьем. и пожелала скорейшего выздоровления. Думоя мысленно, она пожелала мне поскорее окачуриться. Я заварила себе крепкий чай и достала дневник. Давно я не общалась с моим терпеливым и понимающим другом. Бумага всё стерпит. И я начала писать обо всём, что наболело и что было у меня на душе: обо Леге, о Лизе, как я их обоих люблю, и что всё закончилось благодаря стерве Яне, которую люто ненавижу. При одной мысли о ней Я вспоминала все матерные слова и заковыристые выражения, которые слышала в жизни, и не скупилась на эпитеты. Думаю, я исписала больше половины тетради, рука устала и пальцы плохо слушались. Общение с дневником не помогло и легче мне не стало. Скорее наоборот. К вечеру позвонил Олег. Надо было ответить, но я не решалась. Он по голосу поймет, что что-то случилось. Наконец собралась с духом и взяла трубку. От этого хрепловатого баритона мне захотелось зарыдать. «Привет». Я постаралась придать голосу максимальную естественность. «Как дела? Хочу пригласить тебя на ужин». «Прости, не получится. Срочная работа. Взяла на дом. Лишь бы не заподозрил, что что-то не так. До конца недели полный завал. Вздохнуть будет некогда». «Жаль. Ну тогда встретимся в выходные. Мы с Лизой соскучились». Слезы потекли по моим щекам. «Хорошо, что Олег меня не видит». «Да, договорились. В выходные увидимся». Мне придётся прикидываться, что всё нормально. Нельзя, чтобы Громов догадался, как мне плохо. Пожалуй, чем скорее я уеду, тем будет лучше для нас всех. Ах, как бы мне хотелось, чтобы Яна подавилась собственным ядом. В субботу Олег повёз меня и Лизу за город на озёра. Мы жарили шашлыки, купались и загорали. Я старалась вести себя естественно, но Олег понял, что что-то произошло. Он время от времени кидал на меня подливы взгляды, а я натянуто улыбалась ему в ответ. Солнце перевалило за полдень. Я сидела в шезлонге и смотрела на озеро. Лёгкая серебристая рябь на поверхности воды слепила глаза. Не хотелось думать о разлуке, но не получалось. На душе скребли кошки. Лиза расположилась на мостках и пыталась поймать рыбу на удочку. Рядом с ней сидела её верный дракоша Тоша. Рыба не клевала, но сам процесс девочку очень занимал. Она внимательно смотрела на поплавок и боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не распугать рыбу. Мысли у меня были не весёлые. Ко мне подошёл Олег и протянул красное яблоко. Кира, ты на себя не похожа. Он заглянул мне в глаза, и я потупилась. Устала на работе? Да, кивнула я. Замоталась совсем. Так нельзя. Ты всю неделю пахала, не разгибаясь. Давай махнём дней на пять в Италию. Было бы хорошо, но вы «У меня визы нет», — улыбнулась я. «Тогда в Алжир или в Турцию. За гранд-паспорт у тебя, надеюсь, есть?» «Да, есть». «Вот и отлично. Просто полежим на берегу моря, возьмёшь отгулы, и Лиза будет рада. Она любит путешествовать». «Я давно мечтала об этом. Но если моя мечта избудется, то лежать на пляже я буду одна. Мне снова стало грустно». «Нет, ничего не получится», — вздохнула я. «Может, позже, не сейчас». У тебя точно всё хорошо, продолжал допытываться Олег. Да, да, всё нормально, заверила я его. Но, похоже, врала я неубедительно. Однако Олег деликатно не стал мучить меня дальнейшими расспросами. Лиза ничего не заподозрила, и это было хорошо. Хотелось максимально оттенить неприятный момент объяснения, но я знала, что избежать его мне не удастся. Надо как-то сгладить острые углы, чтобы Лиза не сильно расстроилась. Вот только как это сделать? Что сказать ей? А как объясниться с Олегом? Ведь я люблю его. На глаза навернулись слёзы, и я стала внимательно разглядывать белые облака. Гростно. В понедельник начальница вызвала к себе и сообщила, что меня переводят в Москву. Естественно, руководство нашей фирмы не посчитало нужным посвятить её в подробности принятия подобного решения. Видимо, Марина Леонидовна решила, что это Громов отодвинул Лёшинку и помог мне Или это его прощальный подарок бешенной моли? Раз я покидаю Златогорск и буду строить карьеру в Москве. Марина Леонидовна поздравила меня с переводом и пожелала удачи. Искренности в её словах я не услышала. Да мне это было и не нужно. Не хотелось мне никуда ехать, даже в столицу. Не нужна мне карьера. Не нужны хорошие заработки. Не в этом счастье. После работы зашла к родителям, сообщила о переводе в Москву. Про Олега они ничего не знали. Поэтому были бесконечно рады, что у меня всё так удачно складывается. Я тоже изображала бурный восторг и даже смогла быть убедительной. Мама собрала на стол и поставила бутылочку вина. Мы выпили по рюмке за удачу. Начинается новая жизнь. Всё изменится к лучшему. Грядёт большие перемены и всё в том же роде. Я машинально кивала и натянуто улыбалась. У родителей я не задержалась. Сослалась на то, что надо собирать вещи. Пошла домой. Села на кухне за стол, налила полную рюмку коньяка и начала записывать всё, что наболело в дневник. Раздался звонок от Олега, и я вздрогнула всем телом. Он сегодня задержался на работе и приглашал меня на поздний ужин в ресторан. Что ж, пришло время объясниться. Больше тянуть не имеет смысла. Я залпом выпила коньяк и закашлялась. В голове зашумело и стало совсем муторно на душе. Надела своё старое синее платье-мешок. Теперь всё равно, что на мне. В тёмном зале ресторана посетителей было немного. Понедельник. Кира, ты можешь сказать, что с тобой происходит? Олег взял меня за руку и заглянул в глаза. Ты очень задумчивая в последние дни, даже печальная. Что тебя беспокоит? Большинство проблем можно решить сообща. Но расскажи мне, что не так? Если бы всё было так просто. От забот Огромова стало совсем тоскливо. Прости. Мне надо было давно сказать тебе. Я собралась с духом и выпалила: Меня пригласили работать в Москву, и я согласилась. Ну, это хорошо. А на сколько ты туда едешь? Ты не понял. Это не командировка. Я уезжаю навсегда. Как? Подожди, подожди, я что-то не понимаю. Он растерянно смотрел на меня. В смысле, навсегда? Я уезжаю работать в Москву. На совсем, повторила я, и комок подступил к горлу. Мне предложили, и я согласилась. Ализа, а я, мы с тобой Олег был в замешательстве. Не ожидала, что он так и отреагирует. «Я тебя обидел? Сделал что-то не так? Скажи, вместе мы во всем разберемся. Не держи это в себе». «Нет, ты меня не обидел». «Тогда что случилось?» Продолжал допытываться он. «Почему ты хочешь уехать?» «Пожалуйста, не перебивай меня и послушай внимательно. Мне очень трудно говорить тебе это, но решение я приняла и не поменяю. У нас с тобой нет будущего». Что за ерунду ты говоришь? возмутился Олег. Не перебивай, снова попросила я и повторила скорее для себя, чем для него. У нас нет будущего. Я это знала всегда. Думаю, ты тоже. Лизу я очень люблю. Я привязалась к ней. Но в сентябре она пойдёт в гимназию. У неё будет много новых впечатлений. И я ей уже не буду так нужна. А для меня Москва реальная возможность поменять что-то в жизни. Мне надо строить карьеру, а не прозябать в Златогорске. Такой шанс выпадает только раз. Прости и пойми. Не знаю, как я не разрыдалась после этих слов. Примей это как свершившийся факт. Повисла напряжённая тишина. Это я виноват, нарушил её Олег. Я слишком долго разбирался в своих чувствах. Протянул время, заставил тебя ждать. Я должен был давно сказать тебе, что не просто увлечён тобой. Я положила ладонь на его губы. Пожалуйста, не продолжай. Не надо. чтобы потом нам обоим не пожалеть о сказанном. Как бы то ни было, я приняла решение. Я уже однажды ошиблась и дорого заплатила за это. Не хочу повторять ошибку. То, что было между нами, это просто наваждение, и оно закончилось. Для меня, по крайней мере. Я поставила точку в этой истории. Он отнял мою руку от своего лица. Кира, так нельзя. Давай ещё раз взвесим все за и против вместе. Поговорим, обдумаем. Не верю, что ты вот так просто бросишь всё и оставишь нас с Лизой. Это просто абсурд какой-то, бред. Нет, я уже всё продумала и не отступлюсь. Решение далось мне тяжело, но иного пути для меня нет. И не мучь меня, пожалуйста. Я очень благодарна тебе за всё. Ты так много для меня сделал, и я этого никогда не забуду. Слёзы снова навернулись на глаза. Я вспомнила, как Олег спас меня от позора на работе, как защитил от хулиганов. как он оберегал меня от всех неприятностей. Конечно, я никогда не смогу забыть всё это. Олег смотрел на меня, не отрываясь. Он понял, что я не поменяю своего решения. Хорошо. Пусть я тебе не нужен. Но как же Лиза? Она любит тебя? Слёзы всё-таки потекли по моим щекам. Я не смогла сдержать их, как не старалась. Лизу я очень люблю. Я привязалась к ней, но мне надо двигаться дальше. Я буду звонить ей. А когда буду приезжать в Златогорск, Буду её навещать, если ты, конечно, не станешь возражать. Поверь, новые впечатления скоро сотрут меня из её памяти. Громов вытер мне ещё килодонью. От этого захотелось разрадаться в голос. Я сердито махнула головой, отстраняясь от него. Я знаю, что ты расстроилась из-за меня. Дай мне шанс доказать свою искренность, попросил Олег. Поверь, никогда ничего подобного со мной не происходило. Прости, что так долго тянул с объяснением. Позволь мне сделать это сейчас. Нет, Олег, пожалуйста, не надо. Дело не в тебе. Не пытайся меня переубедить, пожалуйста. Ты не веришь мне? Но почему? Мне казалось, мы научились доверять друг другу. Я не верю себе. Это главное. И давай закончим разговор. Мне очень тяжело, но я уеду отсюда, несмотря ни на что. Прошу, не мучай ни меня, ни меня. Если не против, до отъезда хотела бы встретиться с Лизой и сама ей всё объяснить. Разумеется. Когда уезжаешь, Олег не смотрел на меня, и я почувствовала себя предательницей. Да, собственно, так оно и было. Дне через 10 надо подготовить документы. Не могу понять твоё решение. Не могу. Громов посмотрел мне в глаза. Я не выдержала его взгляда и отвернулась. За окном ресторана уже стемнело, но жизнь бурлила и била ключом. Люди куда-то спешили, у всех свои проблемы, свои горести и радости. Ты не хочешь выслушать меня, и настаивать я не стану. Ты права. Это твоя жизнь. Буду рад, если сможешь навещать Лизу до того, как уедешь. Я не буду докучать тебе, обещаю. Раз ты так решила, будь по-твоему. Но ты ещё будешь приезжать в Златогорск? Хотел оставить слабую надежду. Овы. Для нас её нет. Да. Мне надо будет продать квартиру. И тут у меня остаются родители и друзья. А мы слизые твои друзья? В вопросе я почувствовала упрёк. Ты сам знаешь. Да, мы друзья. Только друзья и ничего более. Ужин не удался. Есть не хотелось. Мы оба едва притронулись к блюдам, пытались говорить на отвлечённые темы, но разговор не клеился. Шли пешком до моего дома и молчали. Месяц, похожий на кусок сыра, светил нам в след. Тёплая летняя ночь окутала город. Мне было невероятно грустно. Хотелось завыть от тоски, но я собрала волю в кулак и держалась из последних сил. У подъезда мы оба замерли. Олег на мгновение задумался и поцеловал мне руку, по-дружески. От этого стало совсем печально. Спокойной ночи, Кира. В его голосе я услышала не поддельную грусть. Спокойной ночи, Олег, эхом ответила я. Я медленно поднялась на второй этаж, открыла дверь, зажгла свет и прошла на кухню. Подошла к окну. У фонаря стоял Олег. Я знала, что увижу его там. Убедился, что я благополучно добралась до квартиры. Он махнул мне рукой, и я ответила ему. Громов развернулся и не спеша пошёл со двора. Он уходил из моей жизни, а я смотрела ему вслед. Опять взяла из дневник, ведь я не могла довериться никому, даже своей лучшей подруге Даше. И снова слёзы непроизвольно текли у меня из глаз и падали на страницы тетрадки, оставляя на них мокрые круги.